Эпилог. Я не пожалела, что осталась в этом мире. Да что там говорить. Я не представляла себе, как бы я вернулась домой. Ведь я уже настолько сильно влюбилась в короля, что уже просто не представляла себя без него. Да, я скучала по своему дому, по друзьям и родителям, но здесь я обрела семью. Людей, о которых я забочусь и которые любят меня. А ещё самого чудесного мужчину. Да, его холодный взгляд никуда не делся, Но в то же самое время он говорил мне постоянно, что любит меня. С детьми всё решилось, как и задумал Филонг. Он оставил всех в замке. Ведь всё равно Дмитрий больше тянулся к Тодорово, а Зурк к Филонгу. Но каждый уже принял ту правду, что открылась. Теперь именно Дмитрий стал наследным принцем. Он обрёл своего астрального зверя. Эту новость другим драконам, конечно же, сообщили. Было много удивлённых вздохов, но не со стороны Старселов. Десмонд почему-то начал говорить, что сразу понял, что Азур не так сильно похож на Фелонга. Но поздравил, что сын попал домой. Что же до Фионы, то её действительно выдали замуж за другого дракона. Если бы дракон не пробудился у принца, объединение с другой семьёй могло бросить вызов правлению Фелонга. Казалось бы, именно с Тарселом был выгоден мятеж, но Фиона во всей этой истории была пешкой, которая ради своих интересов следовала по пути мести ведьм. Но это всё не важно. Я сидела под Фейзалией вместе с Фелонгом. «Ну что, как тебе, моя королева?» Спросил Филонг и поцеловал мою руку. Я перевела на него взгляд. «Это прекрасно», — ответила я. Мы любовались расцветшей фейзалией. Её крону покрыли красивые белые цветочки. Выглядело очень красиво. И так волнующе в такой день. Я начала чувствовать внутри себя изменения. А ещё моя кожа вновь светилась белым свечением, как и год назад на церемонии пробуждения драконов. «Я рад, что тебе нравится». ответил он. Мимо промчались Димитр и Азур, а за ними дракончик. Тот весело бежал за ребятами и размахивал крыльями и хвостом. Он его долго держит вне астрала, сказал Филонг, наблюдая за зверьком. Это да. Наверное, это всё твоя магия, ответил Филонг. А твой дракон не чувствовал своё дитя? спросила я. Нет, дракон не почувствовал. Он сам воспринимал Азура как своего ребёнка, пояснил Филонг. Это потому, что мой брат и стодаром. Будь у того дракон, то он бы почувствовал то же самое по отношению к Димитру. И ты не чувствовал ничего к Димитру, уточнила я. Мы практически не сталкивались, ответил Фелонг. Я даже не могу припомнить, чтобы он был рядом со мной. Я замечал его, когда приходил на конюшню, но он или прятался, или убегал. Да и то мимолётное общение, что было между нами, ничего бы мне не сказало, я задумчиво кивнула. Вот оно как. Мне кажется, что у нас будет пополнение в семье. только не говори, что где-то бегают ещё мои дети, серьёзно ответил Филонг. Я посмотрела на него со скепсисом, а затем меня сгребли в охапку и крепко поцеловали. "Моя королева беременна?" спросил он. И столько трепета было в его голосе, что по моему телу пробежали мурашки. "Да, твоя королева беременна", потёрлась носом о него. "Я уверен, что у нас будет маленький дракон", сказал Филонг. "Но я же простой человек". "Нет, непростой. Но в любом случае ты мой самый любимый человек. И я приму наших детей любыми, ответил Филонко и поцеловал меня. Я люблю тебя, сказала я. И я тебя. Мы вместе навсегда. И мы с вами, крикнули синхронно Азура и Димитр.